Дальше они шли молча, а оружие на всякий случай держали наготове. Чем ближе они подходили, тем больше было шансов, что на них вот-вот набросятся приспешники ледяной ведьмы, ожившие статуи или тролли, или поднявшиеся из-под земли тела тех несчастных, кому не повезло забраться так далеко на север и не суметь выбраться. Но никого не было. Никто не чинил препятствий Каю и агнес Они без приключений дошли до дворца и обнаружили, что огромные ворота, похожие на ледяной монолит, на котором неведомый резчик вырезал изящные узоры, приоткрыты достаточно, чтобы в них можно было проскользнуть. «Все еще похоже на ловушку», — недоверчиво заметила Агнес. «Наверняка это она и есть», — не стал возражать Кай. «Но у нас все равно нет выбора». Агнес пожала плечами. от ворот веяло морозом, но за ними было еще холоднее. Чем ближе они подходили ко дворцу, тем сильнее лед сковывал все существо Кая. Дыхание облачками пара искрилось во мраке полярной ночи. Агнес держала спину прямо, но по ее сведенным плечам Кай видел, что и ей на каждом шагу приходится бороться с тревогой и страхом. «Каково же было тогда Герди?» подумал Кай, и сердце сжалось болью при мыслях о маленькой девочке, которая в одиночку пришла к этому величественному и пугающему дворцу, только бы спасти своего лучшего друга. Какая невероятная храбрость в ней таилась. Кай всегда это знал, но тогда был гостем во дворце и не чувствовал того же трепета, который захлёстывал его сейчас, и не понимал до конца, через что пришлось пройти Герди ради него. «Ничего, заключил он про себя». «Пришел и мой черед. Теперь я спасу ее, а не она меня!» «Мы идем?» — напряженный голос Агнес повис в холодном безмолвии. «Или так и будем стоять?» «Идем!» — качнул головой Кай и сделал решительный шаг ко дворцу, а потом еще один и еще Агнес ступала за ним по пятам. Удивительно, но чем ближе они подходили, тем легче становилось, Страх никуда не уходил, но понемногу утихал. Вблизи разрушения, настигшие дворец, стали еще заметнее. Вдобавок к провалам окон и обвалившимся крышам Кай разглядел, что на ранее безупречные кладки стен, сложенных из ледяного кирпича, появились трещины. Некоторые рассекали дворец от самой крыши до покрытой мерзлотой земли. Кай и Агнес дошли до арки, в которой раньше были двери с ледяным витражом. Но теперь остался лишь темный проем. Внутри дышащего морозом холла было темно. Но Агнес покопалась в карманах, прошептала что-то над ладонями и в воздух взмыл небольшой шарик света. Он поднялся над головами Кая и Агнес и полетел дальше в такт их шагам. За холлом открылся длинный коридор, приведший их в огромный зал, совершенно пустой и тихий. Кай вздрогнул, вспоминая его. Раньше здесь на полу был причудливый рисунок, потолок над головой переливался всеми цветами северного сияния, а у дальней стены стоял на возвышении роскошный трон. Сейчас же потолок был темен, пол покрыт длинными трещинами, словно кто-то бил по нему гигантской киркой, а ни трона, ни даже ветших когда-то к нему ледяных ступеней не было и в помине. Только осколки льда хрустели под ногами. «Что тут произошло?» – вслух спросил Кай. «Почему она довела свой дворец до такого состояния?» Морозный воздух драл его глотку изнутри на каждом слове, и Кай замотал шарф повыше, прикрывая рот. «Ты это у меня спрашиваешь?» – хмыкнула Агнес. «Мне-то откуда знать? Я тут в первый раз. Раньше дворец был другим?» «Совершенно другим», – признался Кай. «Когда ведьма держала меня в плену, то место прекраснее было не сыскать». Они покинули зал и вышли в другой темный коридор, а после оказались у широкой винтовой лестницы, закрученной вокруг столба, напоминающего гигантскую сосульку. Столб сейчас выглядел потекшим и вновь замерзшим. Прозрачная некогда поверхность казалась мутной, а перила лестницы и вовсе разрушились. Кай помнил, как сбегал по ней и взбирался снова, Каждая ступень отзывалась звоном разной высоты. Порой, в длинные дни своего заточения, он от скуки прыгал по лестнице, перескакивая через несколько ступеней, пытался сыграть мелодию. Теперь их с Агнес шаги вызывали лишь глухое «бум-бум». «Ты знаешь, куда мы идем?» — спросила Агнес. «В покое ледяной ведьмы», — ответил Кай, решительно направляясь к лестнице. «Если Герды или самой ведьмы там не будет, обыщем весь дворец, комната за комнатой». Агнес неодобрительно фыркнула. «Покои? Зачем нам покои? Я бы советовала начать с темницы», — сказала она. «Где еще держать пленников, если не там?» Кай грустно покачал головой в ответ на ее слова. «Ведьма не запирает пленников в подземелье, как это делают люди», — объяснил он. «Она замораживает их в глыбах льда и сохраняет словно трофеи». И она не ночует в покоях, ведь ей не нужен сон. Но именно там она и хранит свою коллекцию. «Ладно», — протянула Агнес, крепче сжимая в одной руке посох, а другой касаясь кинжала на поясе. В памяти Кая всплыли ползабытые видения. Ведьма заколдовала его, заставила забыть привязанности и сделала почти бесчувственным. Но даже тогда что-то внутри него йокало каждый раз от вида ее коллекции. Он часами ходил между глыб льда, рассматривая скрытых в них животных, людей и непонятных существ, которые чем-то напоминали и тех, и других. Кай одновременно и пугала, и утешала мысль, что Герда окажется среди них, ведь тогда все, что ему останется, лишь разморозить ее и вызволить. Кай и Агнес добрались до вершины лестницы и оказались в очередном коридоре. Одна из стен выходила к наружной части дворца. Раньше здесь были витражные окна, но теперь лишь проемы, меж которых гулял завывающий северный ветер, смотрели в ночь. В конце коридора были двойные двери из темного, почти черного льда. Кай взялся за ручки и сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем распахнуть двери, которые поддавались с невероятным трудом. Еще одно изменение. Когда-то он, даже будучи ребенком, легко открывал и закрывал их. Теперь петли или то, что ими служило, явно пришли в негодность. За тяжелыми дверьми открылась огромная комната, заполненная сверкающими глыбами льда, которые переливались разными цветами, от северного сияния, сверкающего под потолком. Это место, в отличие от прочего дворца, не изменилось. Оно было точно таким же, как помнил Кай. «Ого!» — протянула Агнес, подняв голову и рассматривая северное сияние. «Это магия! Она...» Ведунья умолкла, неспособная подобрать слова. «Невероятно!» — закончил за нее Кай. «Ты права!» Он снял перчатку с левой руки. Агнес посмотрела на него с недоумением, но ничего не спросила. Друзья вместе шагнули в дверной проем, ставший ненужным шарик света опустился к рыжим волосам Агнес и растворился в них золотыми искорками. «Поищи Герду слева, я пойду направо!» «Сказал Кай. Если заметишь ведьму или услышишь ее голос, то...» «Действую по плану», — перебила его Агнес. «Я понимаю. А ты постарайся...» «Сделаю все, что смогу», — кивнул Кай, думая, что он постарается отвлечь ледяную ведьму так, чтобы она даже не задумалась об Агнес. «Они смогут переиграть врага, только если будут стараться изо всех сил». Кай и Агнес разошлись в стороны между рядов ледяных глыб, в которых... Были заморожены пленники жестокой ведьмы. Кай смотрел на них, оскаленные и испуганные морды зверей, застывший ужас на лицах людей и похожих на них существ. Ледяной плен был ужасен. В этом не стоило сомневаться. Кай вглядывался в черты каждого узника, надеясь увидеть Герду. Здесь были мужчины и женщины, старики и совсем юные девушки и парни. Как они попали к ведьме? Кай помнил, что спрашивал у нее об этом в детстве, но та лишь смеялась и отвечала, что история слишком длинная, чтобы рассказывать ребенку, и он не должен забивать себе голову такими вещами. Кай слушался ее, ведь в тот миг он искренне верил, что никому в целом мире нет до него дела, и только она осталась его единственным другом. Кай не мог сказать, как долго бродил среди рядов замороженных глыб, но вряд ли это продолжалось более четверти часа ему едва удалось продвинуться вглубь покоев а потом он услышал голос который преследовал его во снах голос ледяной ведьмы тихий похожий на далекий вой ветра и резкий как тот звук с которым скользишь на коньках по замерзшему катку в нем была мелодичность и сила была угроза и ярость с которой айсберги сталкиваются в океане было все что может быть в голосе и ничего, что бывает в речи людей. Сейчас он раздавался словно бы со всех сторон. «Ты ищешь девчонку, которую я у тебя забрала? Что ж, ее тут нет!» «Нет, нет, нет!» Послушно повторило эхо, отражаясь от ледяных глыб. Кая глянулся, но никого не увидел. «Где ты?» – крикнул он, хватаясь за меч. «Неужели боишься показаться мне на глаза?» В ответ раздался холодный смех, тоже звенящий эхом и словно отскакивающий от каждой ледяной темницы. «Ты хочешь меня увидеть? Что ж, тогда подойди ближе!» Теперь голос раздавался лишь с одной стороны. Кай заметил движение и бросился к нему. За глыбами льда отыскалось пустое пространство, и там... Освещаемая, переливающимися над головой северным сиянием, стояла ледяная ведьма. Все такая же, какой Кай ее помнил. Та же высокая статная фигура, тоже гладкое лицо с прямыми, острыми и пугающе правильными чертами. Она была красива, но не красотой живого человека, а красотой ледяной статуи. Точнее, даже не статуи, ведь скульпторы и резчики все равно люди. Они привносят в свои творения то, что видят каждый день в родных и близких. Красота ледяной ведьмы была сродни красоте морозных узоров на окне, красоте снежинок, укрытых белой шапкой горных вершин и застывших посреди океана льдин. Не человеческая красота, а красота бушующей стихии, не больше, ни меньше. «А ты вырос», — с усмешкой проговорила ведьма, рассматривая его. «И изменился. Причем не в лучшую сторону. Ребенком ты был гораздо милее». «Где Герда?» — Кай обнажил меч, готовый наброситься на ведьму. «Отвечай или умри!» «Умереть?» — изогнула бровь ведьма. «Из чего бы мне умирать, скажи на милость». «Где Герда?» Повторил Кай. «Точно не здесь!» Усмешка ведьмы больше походила на оскал. «Или ты думал, что я просто так отдам ее тебе? Глупый мальчишка, давным-давно прошли времена, когда я готова была исполнять твои прихоти». Кай кинулся к ней, занося меч. Если она не хотела отдавать Герду добровольно, то пора было применить силу. Тут же рядом загудел холодный ветер, налетел на Кая, завертелся вокруг правой руки. Перчатка на ней смерзлась и со звоном разлетелась, оставляя на коже мелкие ранки. Кай вскрикнул не столько от боли, сколько от неожиданности, крепче сжал меч и наотмашь ударил. Ведьма отступила в сторону, подул ее платье, взметнулся, закручиваясь снежными вихрями. Новый поток холодного воздуха дернул острие меча, отводя его в сторону так, что Кай не просто промахнулся мимо ведьмы, а почти развернулся к ней спиной. Кай снова замахнулся, ведьма слегка сощурилась и поджала губы. Следующий порыв ветра вырвал меч из рук Кая, со звоном протащил его по полу и уволок куда-то в глубину покоев. Кай кинулся за оружием, но его оттолкнуло в сторону. «Бесполезно!» усмехнулась ведьма. «Все равно простая сталь бессильна против меня. Странно, что тебе не пришло это в голову». Кай опустил левую руку в карман, сжал черный зеркальный осколок ранней ладони, ощутил то самое, уже знакомое покалывание магии. Он до сих пор не разобрался в природе этого волшебства, не понимал ни откуда оно взялось, ни как именно работает, даже толком не представлял, на что оно направлено. И все же Кай откуда-то твердо знал, эта магия поможет ему, а его собственные эмоции способны ее усиливать. Кай сжал осколок сильнее, стараясь сконцентрироваться и бросить всю свою ярость против ледяной ведьмы. Он вспомнил убитую шаманку Айну, погибших от проклятия гвардейцев Кристиана, ведунью Ингрид, с которой так и не познакомился – Кай подумал о жителях города, которые оказались под властью ведьмы, об оскверненном могильнике, обо всех пленниках в коллекции. И, конечно же, о Герде, несчастной и испуганной. Кай не знал, где она и что с ней, но не сомневался, что участь Герды незавидна, ведь его невеста находилась в плену у ведьмы. Ледяная ведьма причинила столько зла, даже при том, что он знает лишь о малой его части — Ярость, ненависть и ужас перед ней наполнили Кая. Она должна была испытать хоть каплю боли, которую причинила сама. Она это заслужила. Черный осколок вошел в его плоть и кровь точно так же, как и первый. Болезненно, но не оставив после себя и малейшей раны. Подчиняясь магии черного зеркала, из холодного воздуха сложились ледяные пики, прозрачные, как почувствовал Кай, отточенные, словно острейший клинок. Они со свистом полетели в ведьму. Ни один человек не успел бы отклониться. Ни один человек не смог бы избежать удара. Но ледяная ведьма не была человеком и даже не стала уворачиваться. Она лишь взглянула на ледяные пики, чуть сощурив кристально-серые глаза. И пики рассыпались в воздухе, так и не долетев до нее. «Мальчишка, ты еще глупее, чем я думала!» расхохоталась ведьма. «Ну так уже лучше!» «Делаешь успехи!» Кай увидел, как за ее спиной, крадучись, появилась Агнес, и всеми силами постарался не выдать ее. «Спасибо, что оценила мои старания!» Нарочно громко произнес он. «Я могу еще лучше!» «Жду с нетерпением!» Начала ведьма. Агнес за ее спиной замахнулась огненным кинжалом Катрины. Узоры на рукояти разгорелись оранжевым, чтобы тут же померкнуть. Острею треснуло, едва приблизившись к ведьме, и магический артефакт рассыпался в руках Агнес. «Мальчишка привел с собой еще одну девчонку!» Вновь рассмеялась ведьма, оглядываясь на ведунью через плечо. «Ты думала, что человеческая магия способна меня победить?» Она взмахнула рукой, и поток холодного ветра сбил Агнес с ног и отбросил к ледяной глыбе, в которую был вморожен белоснежный олень. Кай видел, как голова агнес ударилась о прозрачную поверхность. Воспользовавшись тем, что ведьма отвлеклась, и давление, удерживавшего его морозного ветра, ослабло, он побежал, упал на колени и проехался по скользкому полу. Подхватил меч и снова вскочил на ноги, с криком помчался к ведьме, понимая, что у него нет ни одного шанса. Но думать в этот миг он и не был способен. И вновь. Колкий морозный ветер подул ему в лицо, выдернул меч и спеленал ноги и руки, прежде чем отбросить в сторону. Агнес пошевелилась на полу, застонала и, похоже, потеряла сознание. Но, по крайней мере, она была жива. «Мне бросали вызов люди куда сильнее вас», — проговорила ведьма, медленно подступая ближе. «Я сражалась против целых армий. Неужели вы думали, что у вас что-то получится?» «Я готов на все ради Герды», — тяжело дыша, произнес Кай, упираясь ладонями в холодный пол. Давление морозного ветра утихло, но это ничего не означало. Ветер все так же мог вернуться в любую секунду. «Ты так в этом уверен?» — спросила ведьма, склонив голову. «В твоем сердце действительно так много любви, как ты хочешь показать?» Внутри Кая что-то оборвалось, когда он услышал эти слова. Все его страхи, все опасения и сомнения вернулись вновь. «Я так и думала!» усмехнулась ведьма и медленно прошла туда-сюда по комнате, бросая задумчивые взгляды на Кая и Агнес. «Ну и что мне с вами делать? Скажите на милость! Просто заморозить и добавить в мою коллекцию? Ну нет!» «Это было бы слишком просто и слишком скучно. Пожалуй, я еще поиграю с вами». «Где Герда?» — снова выкрикнул Кай. «Ты спрятала ее в одну из этих своих проклятых ледяных глыб в этой комнате?» «Нет!» — неожиданно откликнулась ведьма, и ее ответ прозвучал на удивление искренне. «Девчонки вообще нет в этом дворце, и никогда не было». «Я спрятала ее в другом месте. Где именно?» Тут же спросил Кай. Хозяйка ледяного дворца вновь рассмеялась. «Какой же интерес всё говорить сразу!» Она подошла ближе, пальцем приподняла подбородок Кай и заглянула ему в глаза. Ощущения были такие, будто он упал лицом прямо в прорубь, хотя раньше, во время долгих месяцев, проведенных в этом дворце, Кай ничего подобного не чувствовал. «Если в твоем сердце действительно есть любовь к этой девчонке», ледяная ведьма усмехнулась, «то она укажет путь». «Если же нет?» «Что ж, значит, ее судьба умереть, не дождавшись тебя?» «Моя любовь сильна!» воскликнул Кай, явно более пылко, чем следовало. «Она победила тебя однажды! Победит и в этот раз!» Ведьма снова лишь рассмеялась. «Ты думаешь, что победил меня? Да еще и с помощью своей любви! Давно не слышала ничего столь забавного! Но развлеки меня и попробуй спасти свою... Как там её? Ах да, Герду, посмотрим, что получится, но помни, у тебя не так много времени!» От злости сердце Кая заколотилось быстрее, он неожиданно словно увидел себя со стороны. Увидел, как ноги напрягаются, как ладони помогают оттолкнуться от пола, как он бросается с криком на ледяную ведьму. Лишь несколько секунд назад ему казалось, что он не отыщет себе сил, даже пошевелиться. Но теперь он готов был вцепиться в ведьму и разорвать ее голыми руками. Вот только не на кого было нападать. Ледяная ведьма исчезла, покои с жуткими ледяными глыбами опустели только кружилась в воздухе мелкая снежная крошка, и звучал издевательский смех, эхо которого разносилось по дворцу, медленно затихая где-то вдали.